Глава 28 Я глупо смотрела на Реджоса, не зная, как реагировать. Я ожидала от этого дракона чего угодно, но только невозможности выбора. Ведь обычно он просто ставил меня перед фактом. Он чуть надавил на мои пальцы, заставляя сжать браслет, и отошел к преподавательскому столу. До встречи после занятий. Иди. Очнувшись, я вышла из аудитории. «Да, надо идти. Я же хотела успеть поговорить с Сией, но сестра бросила на меня обиженный и злой взгляд и молча ушла. Я окликнула ее, но Сия не отреагировала. Ревнует? Видимо, да. Мне было жаль расстраивать сестру, но ей уже давно стоило избавиться от иллюзий относительно Реджуса. Даже если бы не я была его невестой, если вспомнить его реакцию когда я начинаю говорить о сестре. У Сии вряд ли получится охмурить его. Впечатление уже испорчено. На остальных занятиях я не могла толком сосредоточиться. Думала то о теме курсовой, то о сестре. Но больше всего о Реджусе. Я ждала и боялась нашей встречи. Даже думала не идти, проигнорировать его отработку. Но пришла. Замерла у двери с занесенным кулаком, собираясь с мыслями. Я хотела его видеть, но разум говорил, что в какой-то момент что-то пошло не туда. Неужели я готова простить его и дать себя использовать? Браслет я так и не надела. Дверь открылась сама, и я встретилась взглядом с Реджелсом. Долго собиралась стоять. Прищурился он. Проходи. В кабинете он был не один. Войдя, я увидела ту девушку-ангела, только крылья у нее уже имели обычный цвет, и нового знакомого Аргуса, и кивнула им. С одной стороны, я испытала облегчение. Не придется оставаться с Реджелсом наедине. С другой, я немного расстроилась. Риана, это Эрика и Аргус. Хотя вы уже друг друга знаете». Заговорил объект моих терзаний. Они кивнули в ответ, оба оставаясь серьезными. Мы вместе слетаем в деревню, купим кое-что для Эрики, продолжил Реджилс, а потом вдруг пристально посмотрел на Аргуса. Заодно развеемся, да? Молодой дракон хмуро кивнул. Это и есть моя отработка. Я теперь окончательно убедилась, что Реджиус обвел меня вокруг пальца и на самом деле не собирался наказывать за этот несчастный пирожок. Сегодня считай, что да. Тебя это не устраивает? Нет, Энн Лувион, все просто замечательно. А сколько раз мне надо будет сходить в город, чтобы вся отработка засчиталась? Зачтутся ли прогулки по территории Академии? Он вдруг улыбнулся, откровенно наслаждаясь разговором. «Какой ты мне нравишься больше!» И пока я краснела и хлопала глазами, он кивнул в сторону Эрики. «Рина, оцени мою магию иллюзии. Реалистичный цвет у крыльев. Они были немного другого оттенка», — проворчал Аргус. «Если даже нет, не думаю, что в этой деревне много кто видел ангелов». — честно ответила я, разглядывая их. — Мне они кажутся вполне естественными. — Отлично. Идем. Реджус вывел нас запутанными и узкими коридорами опять наверх одной из башен. Мне показалось даже, что один раз мы прошли сквозь стену. Но я смотрела в широкую спину Реджиуса и проморгала этот момент. Так что уверена не была. Наверху оба дракона приняли свою вторую форму. Аргус тоже оказался черным драконом, но поменьше и с другим оттенком глаз. Я не помнила глаза Аргуса в человеческой форме, но, кажется, они отличались. А у Реджиуса менялся только оттенок. Радушка становилась светлее. Эрика тронула меня за плечо. — Прости, если бы я знала, то не стала бы помогать попасть в общежитие. Сказала она то, что, видимо, было у нее на душе. «Если кто тут и виноват, то это я. Спасибо, что рассказала обо мне Реджусу». Дракон Аргус недовольно фыркнул. Эрика немного неуверенно подошла к нему и в один миг залетела на спину. У меня крыльев не было, пришлось лезть. Дракон Реджус не фыркал, но смотрел на меня очень выразительно, намекая, что мне давно пора было уже идти к нему. Этот полет отличался. Я уже не была напряжена. Не боялась и с наслаждением разглядывала землю, горы и облака. Реджиус летел плавно. Я была уверена, что даже если отпущу руки, то не упаду. До деревни мы добрались очень быстро. Эрике нужен был теплый плащ и одежда. Ей предстояло лететь на спине Аргуса довольно долго. Только вот я не поняла, куда. Выбора на местном рыночке почти не было но тем придирчивее оба дракона осматривали каждую вещь. Ангела же это смущало. Она готова была взять первую попавшуюся, но ее никто не слушал. Эрика и Аргус, насколько я поняла по взглядам и сквозившей в их взаимодействии заботе, были близки. Иногда казалось, что они без слов понимают друг друга. Я почти уверилась, что передо мной настоящая истинная пара. Но и что-то было не так. Они часто молчали, отвечали односложно и друг с другом почти не разговаривали. Поссорились. Я не лезла, стараясь отвлечь их разговором. Но, возможно, стоило оставить их наедине и дать разобраться. — Энлувион, Лувион, — тихо позвала я, пока Эрика мерила теплые штаны. — Реджус, ты уже начала меня так называть, так что не стесняйся. — приблизился он. — Да, но... Не сбивайте меня, Эн Лувион. Вдруг засмущалась я, вспоминая этот момент, когда произнесла его имя вслух. — Упрямая! — улыбнулся он. — Мне кажется, надо оставить Аргуса и Эрику одних. Они явно что-то хотят сказать друг другу, но при нас не могут, — поделилась я. — Уже пробовал. Они рассорились еще больше, так что пусть сначала остынут. Я кивнула, соглашаясь. Ему виднее. Любопытство подталкивало расспросить об Ангеле и молодом драконе больше. Но я не знала, с чего начать. Впрочем, кажется, выбрала. — А вы с Аргусом случайно не родственники? — спросила я. — Цвет чешуи у вас одинаковый. — Во-первых, не совсем одинаковый, — начал Реджиус, кажется, немного расстроенный моей невнимательностью. «Но ты угадала!» Он не закончил фразу, потому что внезапно раздался чей-то крик. Кого-то в конце ряда толкнули, чей-то товар рассыпался. Люди разбегались и кричали. И причиной этого надвигающегося беспорядка были несколько вооруженных людей с серой кожей и белыми волосами. «Это... дроу?»